299, июнь 7. Владыка Шамбалы свидетельствует сам о путях бесконечного восхождения духа, свидетельствуя о беспрерывности единой жизни, разлитой в миллиардах форм, свидетельствуя о едином отце огне, насыщающем каждую форму. Утверждаю шкалу огненную от верха до низа от глубин мироздания до его высочайших фиши, Утверждаю лестницу духа и иерархии явленную. Утверждаю победу света, конечную, великую в ее всеобъемлемом космическом аспекте. Утверждаю жизнь, как ее уявление в форме различных степеней света огня. Утверждаю мир огня, мир огненный, как основу бытия мира проявленного. Утверждаю человека как сущность огненную в оболочках материи явленную для постепенного утверждения света в себе. Даю свидетельство миру о новых путях предначертанных и собираю все, кто от Духа под знаменем Майтреи, владыки идущего. Говорю, чтитесь понять великое назначение человека на земле. Его временные обители на звездном пути беспредельного восхождения к свету. Путь человеческий к звездам ограничиваю кругом вечности и указываю беспредельность как поле уявления его энергии. Утверждаю пространство без границ и начало, как то, в чем существует и имеет бытие все, что было, есть и будет. Утверждаю пространство беспредельное и вечно порождающий, как всевмещающий лоно матери мира. Утверждаю посланников моих, как духов ближайших, свет владыки миру несущих. В преддверии начала великой эпохи огня свидетельство миру даю об огне всеначальном, всесвязующим, мощном объединителе сферы миров. Говорю огонь дан человеку для овладения этой мощной стихией и управлением насыщаю сознание человечества навеки пониманием жизни и каждому ко мне приходящему даю полную чашу каждого приходящего ко мне насыщаю до пределов возможности вместимости его духа едят все но насытятся все же не могут плодами земными даю хлеб жизни насыщающий навсегда огнем неукротимого устремления и незримо питающий дух. Зову всех чашей жизни, ее огненный напиток делаю доступным для всех. Алчущие и жаждущие духом придите. Для вас приготовлено яство, питающий дух и место для каждого. Зов брошен в пространство, но каждый приходит сам, и каждый берет своими руками, и то, что духу его близко. По созвучию и соответствию пойдет получение но не будет оставлен никто, даже малую частицу получить возжелавший. К мировой трапезе духа зову людей, а духи забывших, ибо пришел срок. Великое разделение на пришедших ко мне и отвергших меня завершится явлением планетно космическими и когда оно совершится, Не будет уже разделения, ибо и стадо, и пастырь, которые есть я, будут едины. Темные сорены жизни уйдут. Новое деление человечества утверждаю не по свету и тьме, как до прихода, но по духу. Ибо духом единение насыщу сердца, когда начнется время Майтреи. И я, невидимый, в тайне явлю присутствие свое в сердцах человеческих явно и тайный станет явным. Огненные энергии моего духа пойдут по всем проводам, и двигатель каждого сердца даст напряжение по силе своей в соответствии. О двигателе сердца явите заботу. Заброшенный и запущенный механизм работать не будет. В великую эпоху победы света остаться за гранями его будет величайшей трагедией духа. Есть вещи непоправимые, Ибо начало эпохи дает направление каждому духу на весь последующий цикл. Если не отверг разбойника, мытри и блудницу, значит, двери открыты для всех, и не пришедший оправданий не имеет. Зову всех и говорю, нет ничего, что могло бы помешать подойти ко мне тому, кто устремится духом. Учение мои трои для всех. Последний призыв. Не проспите, ибо не отозвавшийся останется нищим.